Мама Эйнхе выдыхают и начинают тихонечко дышать. Бабушка молча рассматривает Юнми. «Прошу прощения, госпожа Муран, если мои слова показались вам дерзкими. Я сожалею, если это так. Но сейчас речь идет о моей жизни. Я очень признательна вашей семье за то, что она оказывала мне поддержку. И госпожа Хёбин, и господин Джувон помогали мне, но помогали они мне для того, чтобы я шла своим путем». Будет сейчас очень странно, если я остановлюсь. Получится, что вся их помощь была напрасной. Простите меня, госпожа. Значит, семье, которая, как ты и сама признаешь, немало для тебя сделала, ты все же отвечаешь отказом, задает вопрос Муран. Простите, госпожа, мне действительно тяжело это говорить, но мое решение не изменится. Какой целеустремленный характер? Непонятно, то ли с одобрением, то ли с осуждением произносит Муран, глядя на Юнми. Значит, и президента страны ты тоже готова поставить в неловкое положение, спрашивает она. Все ошибаются, пожимает плечами Юнми. И президент страны тоже может ошибиться. Она же не бог. Кроме президента есть множество людей, которые готовили для нее информацию. Они тоже могут пострадать. Но ведь эти люди и вправду виноваты, возражает Юнми. Разве они добросовестно выполнили свою работу? Почему они не проверили информацию перед тем, как передавать ее дальше? Если бы не их ошибка, то ни президент, ни мы с вами, ни еще множество людей не оказались бы в этой странной ситуации. Сегодня они перепутали, кто чей жених. А что они перепутают завтра? Не поставят ли они госпожу президента в еще более неловкую ситуацию? А если от этого пострадает престиж страны, что тогда? Я считаю, что эти люди должны быть наказаны и уволены, раз не умеют работать». Мама с крайним удивлением смотрит на дочь. Судя по выражению лица Муран, она со словами Юнми вполне согласна. Но, тем не менее, произносит несколько иное. «Да, кто-то должен был взять на себя ответственность, когда ошибка обнаружилась», – говорит она. «Но тогда все промолчали. И молчали долго». «Со временем это стало выглядеть как правда. И ты ведь тоже молчала. Если ты сейчас начнешь говорить, что все было не так, то люди этому не поверят. Они зададутся вопросом, почему она сказала об этом только сейчас. И как ты думаешь, к какому выводу они придут?» «Скорее всего решат, что я играю в какую-то игру с вашей семьей, госпожа», подумав, со вздохом отвечает Юнми. Или что я дура, раз решила создать проблему уважаемым людям. Вот видишь, с удовольствием произносит Муран, ты сама все прекрасно понимаешь. Но, госпожа, мне ведь действительно нужно работать, восклицает Юнми, зарабатывать известность и деньги. Допустим, с известностью у тебя и так проблем нет, возражает Муран. Я уверена, что вся нация сейчас знает, кто такая Агдан. Пока что это скандальная известность возражает в ответ Юнми. А я имела в виду профессиональную. Мне нужна известность как музыканту, композитору, исполнителю. Чтобы заработать такую известность, нужно работать. Ну так работай, предлагает бабушка. Разве я тебе запрещаю? Но вы же хотите, чтобы я играла роль невесты. На это нужно будет тратить время, которое я могла бы вложить в новые проекты, которые принесут прибыль в будущем. Всех денег все равно не заработать философски отвечает бабушка и потом деньги это еще не все есть такие вещи как репутация и положение в обществе их тоже можно рассматривать как вложение в будущее, которое когда-то вернется деньгами хорошие отношения с богатой и влиятельной семьей могут принести тебе немало прибыли. вы говорите о том, что можете помочь мне с получением выгодных контрактов госпожа задумчиво глядя на бабушку уточняет юнми Правильно ли она ее поняла. Припоминаю, что мой сын говорил о новой рекламной кампании для отделения пассажирского судостроения корпорации C-group. Как бы вспоминая, произносит старушка: Я сейчас смотрю на тебя, и мне кажется, что сочетание белого капитанского костюма с золотым шитьем, с твоими синими глазами, может стать на рынке рекламы просто бомбой. Закинув приманку, Муран внимательно следит за реакцией жертвы. Жертва с задумчивым видом размышляет. «Спасибо, госпожа, за ваше щедрое предложение», приняв решение, отвечает жертва. «Но если я его приму, потом мне придется делать все, что мне скажут». Муран с интересом ожидает окончания фразы Юнми. «А я так не хочу», говорит Юнми, «поэтому еще раз спасибо, госпожа, но я отказываюсь». Мама и Инхи одновременно вздыхают. Муран поочередно смотрит на них. «Невестка», – обращается на Кинхе, – «я вспомнила, что мы не показали госпоже Джимин наш сад. Это не слишком гостеприимно. Проводи госпожу Джимин, покажи ей сад». «Госпожа Джимин, я думаю, вам понравится». «Но я бы хотела...» – растерянно возражает мама, переводя свой взгляд с Муран на дочь и обратно. «Сходите, погуляйте», – настойчиво рекомендует ей бабушка. «Долгое сидение в одном положении». «Очень вредно для ног, особенно в вашем возрасте. Сходите, разомните их, а мы пока побеседуем с вашей дочерью». Мама и Инхи с недовольными лицами выбираются из-за столика и, поблагодарив старую женщину за заботу, с теми же недовольными лицами отправляются гулять. «Разве в твоем агентстве у тебя дела обстоят как-то иначе?» Проводив их взглядом, спрашивает Муран у Юнми, продолжая прерванный разговор. «Ты разве не делаешь там то, что тебе скажут?» «В агентстве все несколько иначе, госпожа», объясняет Юнми. «Там я работаю на результат, на поставленную цель, поставленную мною самой. Могу контролировать и корректировать путь своего движения. Вы же предлагаете мне тратить время на то, в чем я не разбираюсь и не представляю, чем это занятие в итоге закончится. А если ничем? Или станет хуже? Я не могу это спрогнозировать поэтому и не хочу этим заниматься. Простите меня, госпожа, если я вас обидела своими словами. Но, как говорится, лучше отрубить хвост сразу, чем рубить его по кусочкам». «А какой цели ты хочешь достичь?» – помолчав, спрашивает Муран. «Хочу обеспечить свою финансовую независимость и жить так, как хочу, и обеспечить своих близких. Но я же как раз и предлагаю тебе заработать денег», – удивляется бабушка. «Разве это не шаг к твоей мечте?» «Вы же не просто предлагаете мне на вас поработать?» Опять пытается объяснить, что ее не устраивает Юнми. «Вы ведь хотите, чтобы я за это еще и изображала невесту, которой я не являюсь?» «Тебя это задевает?» Внимательно глядя на Юнми, спрашивает бабушка. «Не хочу опять врать», — объясняет свое нежелание Юнми. «Много врешь?» — интересуется бабушка. «Я потеряла память после аварии», — отвечает Юнми вы наверное об этом знаете, госпожа бабушка кивает, и чтобы не объяснять людям почему я ничего не знаю, мне приходилось все время выкручиваться оправдываться постоянно помнить кому я что сказала это сильно утомляет и потом жизнь вашей семьи это же совершенно другой уровень госпожа указывает на очевидную вещь юнми, о котором я просто не имею никакого представления. Я буду постоянно бояться сделать что-то не так и нанести ущерб имиджу вашей семьи. Реально ведь могу ошибиться. Зачем это нужно? Ты знаешь, что сводный отряд корпуса морской пехоты, где сейчас служит мой внук, победил на военных учениях? Победил даже американцев. Не стал отвечать на вопрос, спрашивает бабушка. Нет, не знала. Крутит головой Юнми и радуется. Это здорово. Ваш внук, наверное, очень рад. Джуван возвращается с победой, снова проигнорировав заданный ей вопрос, говорит бабушка. И в этот самый момент ты хочешь всем сообщить, что порываешь с героем и что в нашей армии пользуются непроверенными данными? А президент, не проверяя, просто читает все подряд, что ей подсовывают. Как думаешь, что про тебя после этого станут говорить? Юнми задумывается, пытаясь представить. Думаю, президент Санхён совсем не обрадуется новым проблемам, свалившимся на его голову после твоего заявления, добавляет бабушка еще один аргумент. Мне кажется, что у него с тобой проблем и без того хватает. Лицо Юнми приобретает задумчиво-скептическое выражение. "Теперь послушай, чего я от тебя хочу", просит бабушка. "Я хочу, чтобы до конца службы моего внука все осталось так, как есть. Чтобы для всех ты и Дживон являлись парочкой". Как сказала наш президент, это будет для тебя несложно. Дживон служит, и частых встреч не потребуется. Настаивать на том, чтобы ты часто посещала наш дом, я тоже не буду. Несколько раз в году, в даты, которые без этого нельзя обойтись. Взамен я постараюсь приблизить осуществление твоей мечты. Сумма выплат по твоим рекламным контрактам в СИК-групп будет увеличена в несколько раз. Если твоим родным потребуется помощь, можешь обратиться ко мне. Я рассчитываю, что когда мой внук закончит служить, эта история со словами президента позабудется, да и прошедшее время даст возможность сказать, что вы лучше узнали друг друга и поняли, что не сходитесь с характерами. Спасибо, госпожа Муран, наклоняет голову Юнми, за ваше щедрое предложение. Могу ли я задать вам вопрос? Спрашивай, разрешает бабушка. Госпожа, мне кажется, и даже более того, я уверена, что вы без излишних церемоний можете выгнать меня из своего дома, а недовольство госпожи президента проигнорировать. Но вы меня зачем-то уговариваете. Это действительно так важно, чтобы я еще какое-то время побыла невестой». Юнми внимательно смотрит бабушке в глаза. Бабушка смотрит в глаза Юнми. «В природе, — наконец говорит Муран, — в какие-то дни бывает солнечно, и можно идти гулять а в какие-то дни тучи закрывают небо, собираясь пролиться дождем. В такие дни лучше остаться дома. Жизнь чем-то похожа на природу. В данный момент корпорации, которой управляет мой сын, скандал совершенно не нужен. Этот день лучше переждать под надежной крышей». Муран, иносказательно объяснив ситуацию, смотрит на Юнми, ожидая ее ответа. «Я все поняла, госпожа», – наклоняя голову, отвечает та. «Я выполню вашу просьбу и буду невестой вашего внука столько, сколько это потребуется. Только у меня будет одно единственное условие». «Какое?» – спрашивает Муран. «Я должна господину Дживону», – говорит Юнми. «Когда-то он меня спас». Юнми морщится, вспоминая. «Поэтому», – продолжает она, – «моё условие таково. Си групп не станет заключать со мной никаких контрактов. Я выполню вашу просьбу безо всяких денег». В качестве благодарности вашему внуку». «Ты уверена?» – с удивлением смотря на девушку, спрашивает Муран. «Абсолютно», – улыбается в ответ та. Как говорится, «делай добро и бросай его в воду». «Зачем бросать добро в воду?» – прищуривается Муран, не понимая. «Смысл этой поговорки в том, что добро нужно делать легко, не ожидая награды или благодарности», – пытается объяснить ей Юнми. «Сделал, отпустил, забыл». Как бумажный кораблик в ручей. Он уплыл, а к тебе приплыл другой кораблик, который кто-то тоже сделал и бросил в воду, а твой приплыл к другому человеку. Фантазерка! Улыбается бабушка, качая головой. И где это ты слышала такую поговорку? Кажется, это немецкая, подняв глаза к крыше беседки, задумывается Юнми или французская. Не помню. Честным взором, смотря на собеседницу, признается Юнми. «Хорошо, пусть будет так, как ты сказала», – соглашается бабушка, возвращаясь к теме разговора. «Но неужели ты совсем ничего не попросишь? Я не хочу, чтобы ты ушла с пустыми руками. Что тебе подарить?» Юнми несколько озадаченно смотрит на бабушку. Потом, задумавшись, переводит взгляд на чайный столик. «Подарите мне пачку такого чая, как мы сегодня пили», – неожиданно для нее просит она и объясняет свое желание. «У меня есть старшая сестра. Она будет в восторге, попробовав точно такой же чай, какой пьют Чаболи». Бабушка по-доброму смеется над просьбой Юнми. «Хорошо», – говорит она, – «я подарю тебе пачку чая». В этот момент на дорожке появляются нарезавшие круги по дорожкам сада Мама и Инхе. Судя по их лицам, общей темы для разговора они не нашли. «Ну и где вы там пропали?» – издали обращается к ним бабушка – Не думала, что у нас настолько большой сад, что в нем можно потеряться.